«Военный прибор». «Чего материшься? Ты ж девочка». «Скажите это Вере Петровне Огурцовой». Огурцова не просто употребляла хлесткие словечки по делу и без. Она матом разговаривала. Да так мастерски связывала предложения, так четко применяла метафоры, так талантливо изобретала неологизмы, что любой филолог назвал бы себя филолухом. И не асоциалка ведь, не пьющая, не курящая. Единственный отпрыск. Так вообще сын маминой подруги, краснодипломник, вежливый да грамотный. В Вере Петровне гибли, отчаянно матерясь, писатель, стендап-комик и та, что коня на скаку. С нею никто никогда не спорил. Стоило пергидрольно-сиреневой голове Вере Петровны обозначиться в конце коридора, очередь бережно расступалась. Психологическое здоровье дороже, так-то. Огурцова невозмутимо натягивала белый халат, просачивалась в кабинет и садилась на стульчик в углу. В такие моменты хотелось посоревноваться с Огурцовой в умении строить русский матерный. Наглость я не любила, но сдерживалась. Не из-за имиджу благообразного, о коем я никогда не заботилась. Просто проигрывать не хотелось. «Обождите», — сурово замечала я, показывая на дверь. «Ну, Марьсанна! Огурцова колоритно закатывала глаза. «Ну, родненькая! Хреново мне! Вчера перегреблась вся, как чукча Хоть попой об стенку колотись. Звездец нахрен пригреб. Скопытиться-то, капздец как не хочется. Она подходила ближе и, игнорируя пациента на приеме, многозначительно скашивала взор к переносице и вываливала язык. На редкость чистой, не прикопаться. — Лезалка трещит, — комментировала она. Будто литр спирта с перцем в глотку зазвездюхала. — Я уже и пентохренин, и хреназепам, и еще какую-то погребень дурную жрала. «Спать нахрен не могу! Капец же!» «Подождите!» — повторяла я, игнорируя попытки достучаться. «На приеме пациент». Огурцова менялась в лице. Уголки губ ползли вниз. Меж бровей, жирно подведенных черным карандашом, возникали две суровые складочки. «Я в прокуратуре работаю», — проговаривала она серьезно. «Сейчас как пожалуюсь на вас». И не врала ведь. Она и вправду много лет трудилась в прокуратуре. Гардеробщицей. «Хоть президенту», — отвечала я. И Огурцова, получив добро, шла жаловаться. «Только не в прокуратуру», — кишка танка, «Заведующий и Васечкиной». Услышав слово «прокуратура», руководство паниковало и трепещало. И принималось отчаянно давить на винтики системы, то бишь на Марсанну. Марсанна, голосила Васечкина в трубку так, будто в таз с кипятком села. «Это что такое? Почему вы пациентку из кабинета выгнали?» Никого я не выгоняла, сама без очереди ввалилась и не стала ждать, когда кабинет освободится. «У нее же онкология!» — укоризненно замечала Васечкина. «А что делать с пациентом на приеме?» — спрашивала я. «Выгнать в коридор?» «Это вы сами уже как-нибудь решаете. Взрослые ведь люди. Я отправлю пациентку обратно. И чтоб приняли, ясно?» Онкология у Веры Петровна действительно была. Много лет назад. Единичка. Успешная и качественно пролеченная. Жить бы ей дальше до жизни радоваться. Вот только не получалось у Огурцовой. Тревога душу точила. Не верилась, что однажды так повезло. Любой зуд, любой симптом она списывала на потенциальный рачок и требовала немедленного опровержения опасений. Вне очереди. До поры до времени это даже выглядело обоснованно. Правда, неврологу пришлось назначить что-то рецептурное и сильнодействующее, чтобы близалка не трещала. Но однажды пришла Огурцова на прием, грустная-грустная, грустная, даже без халата белого, даже очередь не распугав, опустилась, потупившись у стола, и жалобным-жалобным голосом выдохнула. — Мерсанна, дорогая, черкани ты мне, Христа ради, ксиву грёбаную о том, что хлебальник из-за соседей разваливается и давление долбошит. Э -э -э — тут я опешила, в суд на них хочу подать, на компенсацию, на хребарасов скребучих. Задолбало все. Я старая, мать, больная женщина. Что же мне нафиг, подыхать из за них? И чем они провинились? И поведала Вера Петровна на серьезных щах. Днем все зашибись. А ночью, только спать прилягу, эти злыди прибор специальный включают, и он начинает долбить. Хренак-хренак, хренак-хренак. Вот так. И всю ночь долбит. Не уснуть нахрен, не полежать. И башка потом трещит и давление скребошит. — Ремонт, что ли, делают? — не поняла я. — Да нет, это специальный прибор, военный. Его используют, чтобы врагов чокнутыми сделать, чтобы крыша ехала. А как же они сами спят? Не живут, что ли, дома? — У них ни дыры не слышно. а это долботень к полу прислоняется, и вибрации передаются мне. Мы с Татьяной Арсеньевной переглянулись. Откуда же у него такой прибор волшебный? — Он военный ведь. Раньше был. — Так вы в прокуратуру на него? — неуверенно проговорила я. — Что прокуратура-то? У этого хребераса куплены все. Тут схвачено, за все заплачено. Я не я, попа не моя. Хоть в шкаф от этих волн прячься. — ну напиши. Единственное, чем я могла помочь, выдать выписку из амбулаторной карты о состоянии здоровья. На то мы разошлись. Я думала, что разошлись надолго. — Ашиш. На следующий день Огурцова вызвала скорую. Актив передали нам. Потоптавшись у домофона малосемейки и не дозвонившись, я с облегчением выдохнула. Встреча с Верпетровной сильно нагружали мою психику. Но на следующий день на Огурцову передали еще один актив. Она встретила меня сонная, подавленная. Пергидрольные кудряшки плясали вокруг головы, а под глазами обозначились разводы туши. «Марь-сан, ну сил моих больше нет!» И тить-колотить, мать твою, за ногу. Этот гендерас прошмандовок, но всю ночь притаскивает. Они пьют, гуляют и танцуют. И музыка хреначит. А скорая мне ксиву не выдает о том, что он гендерас. Я в наушниках уже сплю, а они все равно долбят. Да как он может приводить кого-то, если у него жена? А жена, наверное, в деревне. Или тоже с ними? Измерила я давление Огурцовой. Идеальное. Посоветовала невролога посетить до психотерапевта. И тут же словила жуткие обидки. «Как так-то, мол? Ты мне не веришь? Это я-то рехнулась?» Огурцова так вдохновенно и красиво описывала происходящее, что я грешным делом ругала себя за недоверие. «Дискотеки ночью? А что с нынешней молодежи возьмешь? Прибор включают? э, -э Может, линия электропередач за окном гудит? Или кондиционеру соседей? Все, что происходило с Огурцовой за закрытыми дверями, оставалось тайной, покрытой мраком». Но однажды попала я на вызов к злополучным соседям. Таинственные военные гендерасы оказались воцарквленной молодой семьей, глубоко деревенского происхождения. Он дальнобойщик, она помощник адвоката. Две дочки, дома бедненько, но чисто. Единственная девятиметровая комната малосемейки так заставлена мебелью, что впору устраивать дискотеки и ночные пиршества. — Вы ведь военный? — спрашиваю у главы семьи. «Э, нет — Нет. — удивляется он. И добавляет. Ну, в армии когда-то служил. Я регулярно встречаю Огурцову. Здорово, прекрасно выглядит. Не менее чудесно владеет русским матерным. Души не чает во внуках. Никто вокруг и не догадывается, какие сложные системы выстраивает и обосновывает ее разум. Никогда не знаешь, что в голове у ближнего. Никогда не поймешь, правда он говорит или заблуждается. Но всегда можно взглянуть на ситуацию с двух сторон. И сделать выводы.